Третье. Рассвет. Я только что вернулся. На веках ночь, в ушах слова. И сон в душе, как кот, свернулся. Письмо? От вас? Едва-едва в неясном свете вижу почерк. Кривых каракуль, смелый очерк. Зажег огонь. При свете свеч глазами слышу вашу речь. Вы снова здесь? О, говорите ж! Мне нужен самый звук речей! В озерах памяти моей опять гудит подводный китиш и легкий шелест дальних слов, пивучка как гул колоколов.